Утром нас проводили в одну из столовых. Мы были, конечно, не единственными гостями дворца полиции. В большом зале вокруг стола толпилось не меньше семидесяти мужчин и женщин разного возраста. Кто-то кивнул нам. Это оказался Карек. С тарелкой кукурузной каши он сидел неподалеку. Всех остальных мы видели впервые. Хотя по чину карик стоял много выше нас, мы очень обрадовались, как-никак знакомый, да и он, казалось, ничего не имел против нашего общества. «Я уже просил министра полиции принять нас троих», — сказал он. «Думаю, что ждать придется недолго. Сходите, пожалуйста, за своим оборудованием как можно быстрее». Я торопливо позавтракал и побежал к себе за ящиком — Но зря спешил, нам пришлось больше часа сидеть у дверей кабинета, где, кроме нас, ауэдиенцы и ожидали еще трое. Однако первыми все-таки вызвали нас. Открылась дверь соседней комнаты, и в приемную вышел невысокий проворный человек, видимо, секретарь. Он что-то прошептал на ухо Карику, и тот указал на нас. Мы прошли в другую комнату, где нас снова тщательно обыскали —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 В нем сконцентрировалась воля, двигавшая миллионами рук, защищавших империю. Среди них были и мои. Стоя лицом к лицу с ним, я испытывал дрожь, словно был преступником. А ведь я не совершил ничего дурного. Но откуда тогда это чувство неуверенности? «Да все тоже проклятое внушение!» «Ни один подданный старше 40 лет не может похвастаться чистой совестью», как говорил Риссон. так наши новые помощники», — сказал Туарек, обращаясь к карыку Затем он повернулся к нам. «Вы в состоянии провести парочку пробных опытов, где-то часа через два. На третьем этаже есть комната, которую мы обычно используем как лабораторию. Оборудование там не ахти какое, но, думаю, вам подойдет».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 Она производила бы впечатление отвратительной расхлябанности. "Ну, в соратнике?" спросил он после того, как мы внимательно смотрели лабораторию. "Выяснилось что-нибудь о таинственных сборищах?" Рисон, как мой руководитель, имел право, да, пожалуй, и был обязан ответить первым. Но он отозвался не сразу.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 что можно и чего нельзя подвести под закон. Как будто на свете нет ничего важнее типографской краски. — Ну, скажите, вы и в самом деле так думаете? — Законы и инструкции пишутся для того, чтобы охранять нас, — хмуро возразил Риссон. — Охранять кого, позвольте вас спросить? — взорвался карык Не империю точно.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 «Эти таинственные сборища представляются мне отнюдь не такими невинными». «Меня чрезвычайно интересует ваше мнение», — откликнулся карык «Вы, видимо, считаете, что это союз или общество обычного типа?» «Я не собираюсь выискивать в законе подходящие параграфы», — продолжил я. «Но ни минуты не сомневаюсь, что эти люди, все вместе и каждый в отдельности»,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 На первый взгляд их обряды просто безобидная чепуха, но только на первый взгляд. Безграничное доверие между людьми, пусть лишь между определенными, уже это, по моему мнению, представляет опасность для Империи. Слишком легковерный рано или поздно закончит, как этот самый Реор, которого убили разбойники. «Разве на этой основе выросла Империя?»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 Риссон молчал. На его лице застыло мрачное выражение. Ему нечем было возразить на мои не слишком оригинальные высказывания, но я был уверен и наслаждался сознанием этого, что его штатская интеллигентская душа изнывает от раздражения. Между тем карик резкими шагами ходил взад и вперед по комнате. Кажется, он к моему огорчению слушал не особенно внимательно.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 «Позвольте мне быть совершенно откровенным. Если мы наладим хорошие связи с седьмой канцелярией, то сумеем провести закон о преступных помыслах». Насколько я помню, в тот момент у меня было лишь одно желание — помочь Кареку, оказать ему услугу. А может быть, сейчас уже трудно сказать, меня тогда уже захватил его грандиозный план —